Глава 13 и эпилог По утрам чуть занимался рассвет, Анна Тимофеевна забирала с собой платье и босиком прокрадывалась мимо Антона Ивановича в сене. Там одевалась, запиралась сенную дверь снаружи висящим замком, перекидывала через плечо ременную лямку и бежала на базар, волоча за собой тележку. По улицам торопились торговки с лотками, корзинами, широкозадые и дебелые с перетянутыми круглыми животами, Они голосили, остервенело набрасывались на вазы, рвали и тянули на стороны качны капусты, куриные потроха, помидоры и истошно ругались. И Анна Тимофеевна вместо с ними стервенела, ругалась, пробивала кулаками дорогу сквозь полнотелую толпу, сухопарая, ловкая, скользкая, как угорь. Потом увязывала в тележке корчаги, катки, мешки и тянула кладь домой под перекрестной лепкой бранью торговок. «Ужила дьяволова, нахапало. Дома в синях Анна Тимофеевна снимала башмаки и шла в кухню. Когда на улице поднимался шум, Антон Иванович начинал кашлять и плеваться, потом кричал «Анюта, пиво!» Она бросалась на погребицу, приносила пиво, маринованной вишни, расставляла посуду на табуретке у изголовья Антона Ивановича и спрашивала, неуверенно улыбаясь, «Выспался? Тонечко!» Он лежал, сбросив с себя одеяло, в белье, раскинув ноги и потирая ладонью дряблую мешковатую грудь, цедил сквозь зубы, не торопясь пива, постреливал в потолок вишневыми косточками, курил папиросы и кашлял. Приходил с Володька, тоже в одном белье, подсаживался к отцу, закуривал и недовольно гундел. «Опять не готов самовар! Сколько раз говорила с мадам, чтобы чай был готов вовремя!» «Угли, Володенька, сырые, не раздуешь никак, сырые, надо сушить». Чай пили полулежа, не одеваясь, покуривая и перекидываясь тягучими словечками. Анна Тимофеевна, перетаскав в свою ловчонку привезенные с базара мешки и катки, открывала торговлю. Босикам, паденщикам, водолеям с реки божилась, крилась, что за сто верст от города не купишь дешевле, что во всем городе нет таких точных весов, как у ней». А о своей пользе она и не думает. Это правда, что она не думала о своей пользе. В полдень в ловчонку входил Антон Иванович, за ним его сын. Но «Ну как, купчиха?» — говорил Антон Иванович. «Ничего, Тонечка, вот в облу теперь покупают. Очень хорошо». «В обло они завестили вам омаров, а? Теперь сезон? А что это, Тонечка, омары? Великолепная Анна Тимофеевна вещь, помнишь, Володька, а, на юге-то?» Может, здесь их и нет совсем. Тонечка. Ни черта в этой дыре нет, Анна Тимофеевна. Да-с. Дайте-ка мне рублик полтора, пойду схожу на счет должности. Сегодня в службе тяги обещали. Когда уходил на качки прилавок, взбирался, Володька и клянчил. Мамочка, дайте рублик. Ну, право слово, последний раз на этой неделе. Ну, мамочка, мамулёночек. И, получив стопотом, вылетал на улицу. Вот это, мадам, гран-мерси-баку. Антон Иванович, отдуваясь и сопя, ползал из этажа в этаж по службам управления дороги, присаживался к столам и конторкам, наводил справку. В каком состоянии прошение о зачислении на службу путейского инженера Энгеля? Выслушав отказ, не спеша шел в пивную оттуда домой обедать. После обеда спал, проснувшись, кашлял, плевал, пил пиво, потом уходил в бильярдную. Возвращался ночью, когда Анна Тимофеевна, убрав комнаты, умытая и причесанная, считала выручку. Если был весел, садился за стол и не спеша писал новые прошения о зачислении на службу. Анна Тимофеевна смотрела на него тогда, чуть дыша, застывшая, светлая, удивленная. Глаза ее были прозрачные и тихие. Володька как-то сказал отцу. «И охота вам пороги отбивать насчет службы? Чего вам не хватает?» Анна Тимофеевна всполошилась. «Как можно? Володенька, что это вы? Антон Иванович и без службы? Кому же тогда и служить?» Только недоброжелание, кругом и зависть, а то бы давно самое важное место. Антон Иванович взглянул мельком на сына, хмыкнул. «Я по привычке, да и скучно». Потом хмуро уставился на Анну Тимофеевну. «А ты что волнуешься? Ты? Что меня на должности сватаешь? Что я дармоед?» Она испуганно вскрикнула. «Тонечко, Господь с тобой! Да что ты подумал? Что ты, что ты, Господи!» Он встал, потянулся и бросил неохотно. «То-то!» Заходил по комнате взад-вперед, шаркая туфлями, дымя папироской, потом надумал. «Пойдем прогуляться. Что ты все дома до да в лавочке?» Анна Тимофеевна чуть слышно пробормотала. «Мне ведь хорошо, Тонечка, пошел бы один. Ну-ну, собирайся. И ты, Володька, всем семейством». Анна Тимофеевна засуетилась. В шкафу нетронутыми со свадьбы висели ее наряды, и перебирать их было новое и радостно. Антон Иванович оделся раньше ее и, развалившись на кровати, прислушивался к шелесту платьев. «Готово?» — спросил он, приподнявшись на локоть и разглядывая Анну Тимофеевну, и вдруг захохотал. «Володька! Хо-хо-хо! Володька, нет, ты только посмотри на нее! Хо-хо! Она пудрится! Ты посмотри! Хо-хо! Нос-то, нос! Ах ты, чучело! Пойдем, Володя!» И они ушли шумно и озорно, раздвинув по пути стулья. Анна Тимофеевна опустилась на кровать. Кругом нее на табуретках, на полу и на постели топорщились... Оборочки, ленты, кружева и валаны. Из открытого шкафа пахло нафталином. В темноте, неподвижная, тихая, она просидела до зари. Точно разбуженная ею, надела будничное платье, не торопясь, с любовью разгладила, сложила свои наряды, развесила их в шкафу и плотно закрыла его дверцы. На восходе вернулся Антон Иванович, и сразу стремительно побежало время, и день наступил полный, занятой и скорый, и так чередовались эти дни, незаметные, короткие, и была в них радость. «Анюта, пиво!» — Тонечка, выспался. И еще, сберечь копейками, пятаками, накопить пять-шесть рублей, невзначай к слову спросить, «Может, ты, Тонечка, купить что-нибудь хочешь?» И смотреть, как расправляются и ползут со лба на лысину его морщинки — и слышать обрадованный смешок «К ха хак «купчиха», «право», «кха-ха». Осенью Володька перебрался с сушилок в комнаты. В дожди и холод играл с отцом в шашки, валялся на постели, скучал. И вот этой осенью, когда холодные дни смели по взвозам на берег, шуршавшие, как клинкор, листья, этой осенью нечаянно и просто пришел конец. Подслеповатая ловчонка Анны Тимофеевны Стоял на взвозе, косыми оконцами поглядывая в реку. Вдоль берега, причаленные к неразобранным плотам, поскрипывали дощаники с горками полосатых арбузов. С полудня и до вечера дощаники разгружали поденщицы, перебрасывая из рук в руки скрипевшие на ладонях, как сходни, прочные зеленые шары. По утрам из города набегали торговцы, лазали, прыгали по плотам и сходним забирались в дощаники, волокли арбузы в корзинах и мешках на берег. И здесь, как на базаре, нельзя было приметить Анну Тимофеевну в поворотливой толпе, и здесь она отбивалась локтями от наседавших завистниц, голосила, рвала из чужих рук свою удачу, ничем не отличная от крикливых торговок. В это утро, придавленная частым дождем, река завелась беляками, и ветер гонял их широко и шумно. Дощаники, точно насаженные на тугую пружину, подпрыгивали неровно и глухо стукались об их бока растеребленные бревна плотов. Сходни закопались в береговой песок. Были они скользкие, как тесина, пролежавшая долго в воде, и кладь катилась по ним, как по льду. Наложив через края двуручную корзину арбузами, Анна Тимофеевна докатила ее почти до берега, когда, пробираясь на дощаннике, кто-то толкнул корзину ногой. Она скользнула со сходней коротким полукругом и тяжело плюхнулась в воду. Один за другим на поверхность вынырнули и поплыли, покручиваясь арбузы. По берегу на дощаниках поднялся крик и хохот «Багром их! Багром, маманя!» Анна Тимофеевна сбежала со сходин и, точно не слыша смеха, не задумываясь, вошла в воду. Берег был от логи, кругом точно раздерганное мочало, Плавали бревна, постукивались лодки, к ним плотно прибило арбузы. По пояс в воде Анна Тимофеевна собрала их в корзину под немолочный веселый хохот паричан, увязала кладь в тележку и потянула ее по крутому взвозу. Не переставая, христал ветер, и как туман колыхалась над землей густая сетка дождя. В размытой грязи ноги и колеса ползли назад, под гору, и повозка была тяжела. На руках и вытянутой шее Анны Тимофеевна. Выступили жилы, извитые и блестящие, как дождевые ручьи. Липкая тяжелая юбка цеплялась за ноги, и переставлять их было так трудно, точно они были вправлены в колодки. Анна Тимофеевна только раз остановилась, чтобы вытереть лицо и передохнуть. И когда утиралась, ощутила на губах вкус соли и подумала, что вспотела, но тут же по влажной щеке скользнула торопливая слеза, и она улыбнулась самой себе и вспомнила, как пришла ей в голову притча, одна на всю жизнь, притча жизни, которую надо пройти, и опять улыбнулась. Потом влегла в намокшую ременную лямку, натужилась и, оступаясь, почти падая, потянула повозку выше. Дома встретил Анну Тимофеевну Антон Иванович хмуро и неприветно, но сразу повеселела, кинув ее взглядом. «Ах, чучело, где это ты, а?» Переодеваясь, она рассказывала, как ловила в воде арбузы, и как ей было весело, и как она думала, что посмешит Антона Ивановича, вернувшись домой после купания. Антон Иванович хохотал, а она, ожившая от его смеха, снова и снова повторяла рассказ, придумывая веселые подробности, и принималась хохотать вместе с ним. Наконец он отвел душу и сказал «Ну-ка, пивка, что ли, купальщица?» И опять побежал день, как всегда. Но на другое утро время остановилось. На обычный утренний зов Антона Ивановича Анна Тимофеевна не откликнулась. Антон Иванович покашлял, поплевал, закурил папироску и крикнул «Еще!». Потом поднялся и, поругиваясь, зашаркал в кухню. Там, заглянув в закоулок, где стояла кровать, развел руками и промычал. «М-да!» Анна Тимофеевна спала. Он подошел к ней, дотронулся до раскрытого плеча, потолкал ее. «Что это ты?» Она вздохнула и забормотала что-то, но не проснулась. Антон Иванович приложил ладонь к ее лбу, снова помычал да и побрел к сыну. Володька протер глаза, привстал в постели и уставился на отца. — Заболела наша хозяйка-то, Володя? — Как? Что? Анна-то Тимофеевна. — Ну, что Анна Тимофеевна? Больна. — Так я-то что же? Антон Иванович погладил себя по лысине, вздохнул и пропустил сквозь зубы. — Ты бы пошел самовар поставил? В окна пощелкивал дождь, и в комнатах было серая зябка зябко. До обеда два раза из кухни долетел крик «Тоня!». Антон Иванович подымался с кровати, надевал туфли и шел в кухню. Но Анна Тимофеевна бормотала, несвязанная сквозь сон, и, постояв у ее изголовья, он уходил. В сумерке она очнулась. Антон Иванович присел на краешек кровати и спросил «Тебе может дать чего?» Она ответила не сразу сухим треснувшим голосом «Пить». Но тотчас поправилась точно испугавшись, что он уйдет. — Ничего, сиди. М-да, жар. Он положил руку ей на голову, откинув жидкие пряди волос на подушку. Она схватила его руку и крепко прижала ко лбу. Он опять промычал. — М-да, может, доктора, Анюта? — Нет, ничего, завтра встану, — прошептала она, улыбнувшись одними губами. Потом закрыла глаза и спросила. — Как вы нынче? Потом опять начала бредить, не выпуская его руки. Антон Иванович попросил сына. — Ты бы сходил к доктору. Недалеко тут, видишь, без памяти. Володька заверещал. Ну, куда теперь пойдешь? В такую погоду, хороший хозяин. Тогда Антон Иванович стал собираться сам. Одевался он долго, как по утрам, кряхтя и покуривая, перекидываясь сам с собой словечками и замечаниями. Перед уходом в дверях обратился к Володьке. Хорошо сказать доктора, а какого? Ты подай ей, в случае чего. Раскрыл зонт и окунулся в сырую темень. От земли подымалась холодная испарина, ветер кидал в лицо пригоршнями колючих капель, улицы были устланы лужами и пустынны. Антон Иванович зашел в пивную отогреться. Через час он опять появился на улице, постоял, запрятал поглубже в карманы пивные бутылки и направился домой. Там, отряхнувшись от дождя, спросил, «Ну что?» «Все тебя звало», — отозвался Володька. Антон Иванович пододвинул к постели больную табуретку и заглянул ей в лицо. На нем лежал блеклый свет лампы, и оно было строго и просто, как лицо постника. Губы Анны Тимофеевны шевельнулись, и ему показалось, что она спросила. «Ты?» «Да, я, Анюта», — сказал он. Она вздрогнула и открыла глаза, остановила на нем свой взор, но лицо ее не изменилось, только тени на нем переместились и посветлели, и вокруг рта заблестели мелкие капельки пота. «Посиди», — чуть внятно сказала Анна Тимофеевна, «и еще погодя, как ты без меня, милый?» потом опять закрыла глаза и часто хрипло-задышала. Антон Иванович подождал, пока утихнет, уляжется хриплое дыхание, но оно не утихало, и он задремал. А когда очнулся, Анна Тимофеевна вытянулась на спине, непокрытая, прямая, и глаза ее, неподвижные, стекольно-желтые, были устремлены на него. В ту же секунду он ощутил на руке своей холодную тяжесть. Он вскочил и отступил на шаг, С его руки скатилась и звонко стукнулась о табуретку прямая рука Анны Тимофеевны. Когда закопали могилу, и Антон Иванович остался с Володькой, он сел на мягкую насыпь и закурил. День выпал теплый, и кое-где в последний раз зарядила рябина. Было тихо, синеватый дымок папиросы почти недвижным облаком висел над головой. Чье-то омертвелое, придушенное стояло в воздухе стрекотания. Володька просверлил каблуком в земле ямку, закопал в нее жука, поглядел в небо, сказал «Пойдем, что ли?» Потом присел рядом с отцом, но тотчас вскочил. «Ну, я пойду», и, перепрыгивая через могилу, быстро пошел к дороге. Тогда Антон Иванович поднялся и стал лицом к кресту. Крест был гладкий, некрашенный, сучковатый. Антон Иванович стоял, сгорбившись, засунув руки в пиджачные карманы. Потом, что-то нащупав в углу кармана, вытащил руку, и разжал пальцы, в них оказался кусочек мела. Антон Иванович пододвинулся к кресту и начал выводить на поперечной перекладине мелом Анна Тимофея, но мелок вдруг рассыпался, и белый порошок медленно осел на насыпь. Антон Иванович постоял еще, отряхнул руки и пошел следом за сыном. 1921-1922 годы